Глава 71. Перевалив через гребень, Анна увидела внизу, в долине, призрачные очертания города, подсвеченные пламенем факелов. Света еле хватало, но было видно, что размерами город не уступал Стиге. Мэри объявила привал, чтобы дать Алой Леди возможность нагнать их. Она пыталась уговорить сфинкса остановиться хотя бы на ночь, но Леди настояла на том, чтобы они продолжали идти. Велес настолько ослаб, что им пришлось расчистить ему место на одной из тележек, и теперь многие из них тащили на руках детишек, в том числе Чет. Девочка у Анны на руках не спала, явно завороженная открывшимся видом. К городу по дороге, следовавшей изгибом реки, текла еще одна река — река огней. Движущаяся россыпь факелов уходила к горизонту, так далеко, что огни казались звездами на ночных небесах. И тут Анна заметила, что факелы двигались лишь в одну сторону — в город. Из города уходили очень немногие. Чет и Мэри стояли рядом с Анной и тоже наблюдали за движущимися огнями. «И все они ищут забвения?» — спросила Анна, хотя уже знала ответ. Знала, что все это — такие же, как она, души, жаждущие положить конец своему безотрадному существованию. «Все они слыхали о том, что обещает река», — сказала Мэри. Люди идут отовсюду, со всех концов Нижнего мира, сюда, в храм Леты. Они верят, что, когда они принесут храму дары или покаются там в своих грехах, оставят там свои сожаления, река примет их и унесет прямиком в забвение. А ты? Ты веришь в это? Кто-то считает, что река отправляет их в небытие навечно, забвение — Его многие ищут. Другие говорят, что река, очистив душу от воспоминаний о прошлом, уносит ее обратно на землю, где она рождается заново. Не очень понимаю, чем одно отличается от другого. «Но во что веришь ты?» — Мэри посмотрела на Анну. «Я верю, что лето улыбается детям. Насчет остального не знаю». Анна кивнула, а потом вдруг заметила слабое красноватое свечение далеко на горизонте, в той стороне, откуда они пришли. Оно пульсировало, будто билось гигантское сердце. Но было в этом ритме что-то пугающее, голодное. «Там, позади. Это ад?» Мэри кивнула. «На южной границе у нас ад, к востоку от ока матери, Джаханам. А с севера наступают нарака И каждый откусывает где только может. Мне трудно это понять, при том, что место в Нижнем мире сколько угодно. Зачем им нужно так упорно выдавливать старых богов?» Велес говорит это потому, что здесь встречаются пять рек. А мне кажется, дело в том, что едино богам и их демонам всегда мало того, что у них есть. Довелось мне как-то увидеть Калле, как она шествует по северным равнинам, будто у себя дома, высотой с башню, в каждой из шести рук пламенеющий меч и ожерелье из голов сотни демонов, поющих для нее песню смерти. То еще зрелище. И я надеюсь, что больше никогда не увижу такое опять. Она вздрогнула. Но если древние потеряют великую Сехмет, Ока-Ра, их защитницу, кто встанет на пути таких, как Кали? Сехмет. Это Алая Леди? Да. У нее много имен. Давным-давно Ра и другие древние объединили силы и создали ее, чтобы охранять свои земли. Но они становятся все слабее, а с ними угасает и сила Алой Леди. Алая Леди перевалила через гребень холма. Вид у нее был усталый, но решительный. «Ты дошла», — сказала Мэрия. Чуть не убила себя из-за этого, но дошла. На губах сфинкса появилась слабая улыбка, но в глазах у нее не было и тени радости, только огонь. Даже не остановившись, она продолжила свой путь вниз. Вздохнув, Мэри двинулась за ней. «Ка связывает плоть слабее, чем Божья кровь. Со временем она исцелится, но только если перестанет так выматывать себя». Они выбрались на приречную дорогу и влились в процессию паломников, исчезавшую в широких воротах. Единственная стражница подпирала стену. Бессмысленно пялись в пустоту. Алая леди деликатно кашлянула, и та, заметив ее, чуть не выронила копье. Начала было кланяться и замерла. «Ой, а вы в порядке? О боже, что случилось?» Она посмотрела на Мэри. «Что с ней произошло?» «Демоны», — ответила Мэри. «Ты лучше скажи, где господин Хоркас». «Его нет в городе. Он поехал на съезд». «Хоркаса на съезде не было». Вмешался Виллис, садясь в тележке. Стражница явно была в замешательстве. «Но он должен был там быть. Уехал уже несколько дней назад». Виллис поднял глаза на Мэри. «У меня нехорошее чувство». «Были какие-нибудь неприятности?» спросила Мэри у стражницы. «Неприятности? Здесь? Нет, конечно, нет. А что?» «Что-нибудь случилось?» «Мы пока не знаем. Слушай, приглядывай тут, нет ли у кого оружия». «Я не понимаю». «Неважно. Видишь что-то подозрительное, бей тревогу». «Поняла?» Стражница кивнула. «Ладно», — сказала Мэри, обращаясь к Велесу. «Предлагаю пойти прямо в храм. Найдем кого-нибудь из э, жрецов. Они, наверное, смогут помочь тебе и Алой Леди». Велес кивнул, и они вошли в храм. Анна нашла, что лето ничем не напоминает Стигу. Город был тихим, каким-то торжественно серьезным, даже грустным. Ни лавок, ни торговцев. Тусклые фонари едва давали достаточно света, чтобы они могли найти дорогу в лабиринте узких, вымощенных булыжником, улочек. Они проходили мимо бесконечных домов без окон. Многие были вырезаны прямо в белом камне скал, окружающих город. Краем глаза Анна уловила какое-то движение в тенях среди груд мусора. Послышался чей-то шепот, и вдруг до нее дошло, что это был вовсе не мусор, а души, сгрудившиеся вместе в узких переулках, у сточных канав. Потом им попалось навстречу питейное заведение. Бар, салун или что еще, трудно было сказать. Вывеска представляла собой просто изображение черного напитка — В входа валялось, другого слова не подберешь, несколько десятков душ. Большинство привалилось спиной к стене, но кто-то лежал прямо на мостовой. Из дверей, пошатываясь, вышла женщина. Была она полностью обнажена, без одной руки. Пустыми глазами она смотрела в небо и улыбалась. «Почему они просто не пойдут и не утопятся, чтобы совсем покончить?» — спросил Чад. «Мне кажется», — ответила Мэри, — «что даже в этой недожизни какая-то их часть боится уйти. С напитком проще». Он отбирает у тебя память небольшими кусочками. Самое грустное, что многие отдают черному зелью слишком много и забывают, зачем вообще они сюда пришли. Дело кончается тем, что они забредают в каньоны и их там съедают, или они просто тихо угасают здесь, на улицах или в пещерах. До них долетел вдруг запах реки, влажный и свежий. Анна набрала полную грудь воздуха и ощутила, как на нее снисходит покой. И дети тоже это почувствовали. Они притихли, будто знали или, по крайней мере, чувствовали, что это было за место. Они прошли террасу, выходившую на реку. В середине был небольшой фонтан, окружённый белыми, блестящими стоячими камнями. Вокруг лежала стопками одежда, монеты, оружие. Даже пока они проходили мимо, у фонтана кто-то раздевался, аккуратно складывая одежду в общую стопку. «Вот!» — сказал Велес, даже не пытаясь скрыть раздражение. — Вот откуда у Хоркаса его богатство. Он смог убедить этих идиотов, что если они оставят ему все свое имущество, это у милости витричных богов. — Не вижу, чем это отличается от всех прочих религий, — сказала Анна. Улица, к которой они шли, выровнялась, свернув к реке. Окруженные туманными ореолами факелы бросали зыбкий свет на статую, арки, террасы. «Храмлеты», — сказала мэрия. Из мрака перед ними выступило увенчанное куполом здание. Оно стояло на островке Белого Камня. Ко входу под аркой вел единственный мост. По мосту брела группка душ. Многие свешивались через перила, глядя на черные воды внизу. Когда они подошли ближе, Анна заметила вокруг храма несколько бассейнов, расположенные кольцами ступени, уходившие в темную воду на глубину. На ступенях сидели души. Другие бродили по ступеням, спускаясь все ниже и ниже. Они пили, зачерпывая руками черную воду и, наконец, погружались в реку. Анна смотрела, как какая-то женщина исчезает под водой со счастливой улыбкой на лице. Как же Анна понимала эту улыбку? «Скоро все закончится», — подумала она. «Никогда больше мне не придется слушать, как кричит мой сын. Никогда, никогда больше». Женщина исчезла, будто ее и не было. К ней не тянулись никакие руки, не было никаких истерзанных пыткой лиц. Она просто медленно погрузилась в воду, все так же блаженно улыбаясь. «Так, значит, это совсем не похоже на Стикс?» — спросила Анна. «Нет, тут совсем другое», — ответила Мэри. «Хотя Стикс тоже дарит конец. Вот только сначала очищает душу, или, по крайней мере, так говорят». Вилли кивнул «Это правда. После столетия пыток Стикс отдаёт обратно то, что взял». Анна содрогнулась. Они покатили тележки с детьми по мосту, вышли в ротонду храма. Повсюду лежали тела. Голоса детей вывели многие души из ступора, и они глазели на них с зачарованным, ничего не понимающим видом. Они покатили тележки с детьми по мосту, вошли в ротонду храма. Повсюду лежали тела. голоса детей вывели многие души из ступора, и они глазели на них с зачарованным, ничего не понимающим видом. Сёстры начали выгружать младенцев Они спускались с ними вниз по ступеням, в короткую сводчатую галерею, ведущую во внешний дворик между бассейнами. Алая леди, пригнувшись, вступила под своды храма, подняла голову и посмотрела на статую. Ее пошатывало, будто в любую секунду она могла упасть. «Сехмет», — сказала Мэри, — «пойдем, время отдохнуть». Она положила руку на плечо сфинкса и повела ее вниз по ступенькам, по коридору, ведущему к бассейнам. Велес, поддерживаемый с двух сторон сёстрами, последовал за ними. Чет и Анна тоже пошли следом, и никто не заметил скрывавшегося в тенях мужчину с густыми, подкрученными кверху усами.